Король под горой Канцлер в который раз проверяет ключи. Его руки дрожат. Здесь, в отдаленном монастыре у подножия гор, еще мирно. Война не докатилась в эти земли, не дотянулась жадными руками, выжигая заповедные леса и отравляя реки кровью и мазутом. Но пепел с неба сыпется и здесь. Да неприметные дверцы в основании центральной башни идти всего пару минут, перебежать через двор по старой, гладкой от времени брусчатке, спуститься по неровным вырубленным в скале ступеням. Самое страшное дальше. Ключи, массивные, зеленоватые от времени, неприятно холодят руки, тянут вниз, пригибают к земле. Пора. Дверь удается найти не сразу, хотя канцлер не раз внимательно изучил древние тексты, легенды и апокрифы. Она слилась со скалой. Тяжелые плети дикого винограда увили основание башни, тянулись выше, верно, прятали все секреты. Сопровождающим пришлось вырубить все лозы и вьюны, прежде чем удалось обнаружить тяжелые створки. Простые. Ни рисунка, ни надписи, ни орнамента, даже замочную щель и ту отыскали с трудом. Канцлер замирает в сомнениях, поднимает лицо к небу. Серое, свинцовое, осеннее... Оно уже должно сеять мелким первым снегом, который сладко пахнет холодом, сном и покоем. Но к земле летит только мелкий крупичатый пепел. Канцлер облизывает губы, и кисловатый металлический привкус остается на языке. Правильно ли он поступает? Во всех текстах, во всех источниках авторы заклинали забыть о тех, кто спит под древней башней северных скал, не тревожить их сон. «Только если другого выбора нет, только если беда настолько велика, что человечьими силами ее не одолеть, только тогда можно спуститься по неровным вырубленным ступеням к древней двери и потревожить то, что за ней. Да и то не стоит, ничего этого не стоит. Ключи звенят в дрожащих руках, попасть замочную скважину удается не с первой попытки. Канцлер все еще сомневается в своем праве». Хоть понимают нет иного шанса сохранить свою страну, свой народ, его язык и историю, его дух и легенды. Враги пришли не завоевывать, уничтожать. Королева-мать убита. Инфанты и его маленькую сестру успели вывести и спрятать, но поможет ли это, если враг с огнем и мечом пройдет из края в край, оставляя на карте только безымянную выжженную область, о которой забудут через пару поколений. С неба падает пепел, и лучше открыть дверь сейчас, воспользоваться призрачным, жутким шансом на спасение, чем ждать, когда к стенам монастыря подкатят танки и минометы, и удар артподготовки выжат здесь все до самого сердца скал. Даже тех, кто спит за дверью. Канцлер закрывает глаза, с трудом проворачивает ключ. Поздно сомневаться на пороге. Раз уж он сюда пришел, значит решил уже, что вправе тревожить сон древних. Щелчка замка он не слышит, но тяжелые створки беззвучно вздрагивают, приоткрываясь. За ними густая первобытная тьма. «Фонарь, пожалуйста!» Голос его почти не дрожит. Один из сопровождающих подает ему массивный мощный фонарь, остальные зажигают свои поменьше и послабее. Спуск запомнился слабо. Узкий коридор, нависающий над головой свод, весь в прожилках кварца и слюды, неровные ступени, слишком большие пролеты для человечих ног. Мысли канцлера вращаются по кругу. Как их разбудить? Что им сказать? Смогут ли они понять его? Ведь язык сильно изменился с тех пор, как они заснули. В одном канцлер не сомневается. Назад он уже не поднимется. Как и все, кто идет вместе с ним. Сопровождающие, правда, об этом не догадываются. Не стоит им знать, что дремлет под скалой лучи света вспарывают тьму тонкими белыми иглами выхватывают ненадолго уступа ступеней бесконечную каменную лестницу окончания которой теряется в темноте стыл и холод обжигает ноги даже сквозь толстую подошву арочный свод единственное чего коснулся здесь резец человека выводит в огромный зал звуки гулко разлетаются к стенам словно потревоженные летучие мыши В пятнах света мелькают древние мечи и секиры, топоры и щиты, мелкой чешуей блестят рассыпанные монеты, столь старые, что аверс и реверс и стерлись. Не различить уже на них профиль властителя. На высоких каменных постаментах покоятся статуи воинов, в сжатых руках верные мечи. Кажется, о древности они уже утратили цвет, если когда-то и были белыми, то теперь серый. Выпил все цвета, обесцветил их до призрачной хрупкости, заострил каменные черты. Тихо звякают монеты под ногами, кто-то из сопровождающих отпихивает носком ботинка, выкатившиеся под ноги кубок. Кажется, его дребезжание будет столь оглушительно, что свод вздрогнет. Уронит насветататься от в тонны камня, но тишина такая густая, настоявшаяся за многие века, что любой звук гаснет в ней, не успев родиться. «Как же их разбудить?» Да и можно ли еще разбудить? В конце зала на высоком троне сидит человек, массивный, с тяжелыми чертами лица, спутанными волосами. Он уронил голову на грудь, словно в глубоком сне. На коленях лежит топор, лезвие, все. В выщербинах и, кажется, пятнах крови. «Вот он, король под горой, первый властитель». Герой-легенд, спаситель страны, спит вместе со своей верной дружиной, ждет, когда на его родину обрушится столь большая беда, что крики и плач пробьются сквозь толщу камней и разобьют оковы сна. Только некому уже кричать. Канцлер облизывает пересохшие губы, сглатывает, горло дерет, словно наждаком. Кровь его старая, густая, уже давно не горяча, но, может, королю хватит и ее... Пока сопровождающие озираются в недоумении и разглядывают старинные богатства в электрическом свете фонарей, канцлер подходит к огромному гонгу и, больше не позволяя себе сомнений, бьет в него. Тишина разлетается на куски, как хрупкий фарфор от удара о камне. Глубокий низкий звон вибрирует, пробирает до нутра, будоражит. Король открывает глаза. Канцлер заставляет себя не опускать взгляда, не отворачиваться, не склонять шею в поклоне. Радужка короля алая, такая яркая, что светится в темноте. Зрачки его не отражают света. Голос его — скрип несмазанных петель. «Орлы еще кружат над вершиной горы!» Голос канцлера ничем не лучше. С болью и кровью он выдавливает из сжатого горла свои последние слова. «Нет в небе больше орлов!» Король улыбается, обнажая в усмешке клыки. В легендах многих народов есть предания о спящем короле, который пробудится, когда их родине будет грозить беда. Часто вместе с ним спит и дружина. Случайный путник может разбудить их ненароком, и тогда король спрашивает их, настал ли день, или в версии братьев Гримм, орлы или вороны еще кружат над вершиной горы. В легендах ответ путника всегда таков, что король остается спать дальше и ждать часа, когда он должен будет спасти свой народ».